А судьба необходимо сказать о воровстве в высших эшелонах, которое расцвело при Хрущёве. Пристали не в этом вопросе был жестокий заслон, и тем не менее утечки были, но носили очень редкий характер. До 1954 года секретари обкомов, горкомов, райкомов партии и председатели разного уровня исполкомов в экономической деятельности контролировались на местах аппаратом ополномоченных Госплана СССР. А за политической и социальной деятельностью контроль осуществлялся аппаратом МВД. При такой системе много не наворуешь. Сталин знал, что надо делать, чтобы держать всё на коммунистической варье в узде. Однако Хрущёв, чтобы заручиться поддержкой секретарей обкомов, составлявших тогда более половины членов ЦК, пообещал упразднить введено сталинский контроль за ними со стороны государства, что естественно снимало с них оковы личной ответственности и вело к воз обновлению коррупции этими власть придержащими удельными князьками, из которых вылупится впоследствии брежневское поголовье разрушителей и разлитителей страны в 80-х-90-х Горбачев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Назарбаев, Шеварнат, Залив и прочее. После принятия Хрущевым такого решения, сначала лед тронулся в Кавказском и Среднеазиатских районах, где для этой цели были задействованы клановые связи, тайно сохранившиеся еще со Средневековья которые в совокупности стали разламывать всю систему народного хозяйства, как на городском уровне, так и во властных структурах министерств, ведомств, предприятий, в исполкомах областных, городских, районных советов, в колхозах, совхозах, в системе суда, производства, образования, науки и так далее. Для этого Хрущёв изъял из Конституции 131 статью, которая гласила: "Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся" лица покушающиеся на общественную социалистическую собственность являются врагами народа. А дальше всё было делом веками отработанной ими техники масштабного грабежа. А между тем, в провалам своих сельскохозяйственных и экономических авантюр Крошеф интуитивно чувствовал, что в фундаменте его властного кремлёвского бастиона появилась огромная трещина. Недалеко было и власть потерять. Соперники в Кремле, как голодные волки, щёлкали зубами, предвкушая скорую схватку. Они уже входили во вкус валютно-финансовых геоэффектов. Особенно в так называемых странах третьего мира, где создавались коммунистические и социалистические партии, ориентированные на строительство мифического коммунизма. Для подпитки их кровообращения Хрущев из казной государства, имевшего еще миллион нерешенных социальных проблем своего народа, финансировал скопище сиона масонских интернационалистов-космополитов. Для сионокоммунистической номенклатуры СССР это было своего рода Эль-Дорадо, от которого всегда можно было урвать жирные куски, будь то поставки нефти или военной техники, долларовые вливания или расплата драгоценными металлами. Особенно усердствовали партийные башки местного разлива, а аппетит, как известно, всегда приходит во время еды. Но аппарат КГБ ещё работал как часовой механизм, и Хрущёва заваливали компроматом на его приближённых, падельников и противников из Всесоюзный политбюро ЦК КПСС Совета министров. Чувствуя, что теряет поддержку в Политбюро, и наблюдая, как его соратники, потеряв чувство меры, грабят страну, он готовился нанести удар по своим противникам. Однажды Почитав очередную сводку КГБ, Хрущёв не выдержал и разразился трёхотажным матом. По документам, предоставленным КГБ, выходило, что валютная выручка от нефтяного экспорта за 2 года бесследно пропала. Вскоре выяснили, что деньги положены на текущие счета через подставных лиц в западные банки. Однако все следы вели в Кремль к его ближайшим соратникам по партии. Пошла волна арестов среди крайних лиц, в основном пешек в большой игре. Начальников главков и их заместителей, управляющих трестами, руководителей среднего звена министерств и ведомств. Все это были стрелочники, ловкие держижоры умело направляли показания арестованных в нужное направление. Но Хрущёв решил свой шанс не упускать добраться до главных контрагентов в этой гигантской афере преступлений. Он быстро правил через Верховный Совет Закона о смертной казни, захищении и получении взяток в особо крупных размерах. Это быстро развязало языки арестованным, и они дали новые показания, которые привели к самоубийству, а может и убийству, с целью сокрытия следов, ведущих к еще более высокой силу на портократии первых секретарей Рязанского, Кемеровского и Ростовского обкомов партии. Работники прокуратуры вытряхивали из личных сейфов, замурованных в стены особнячков, пачки долларов, золотые слитки, россыпи алмазов, чековые книжки крупнейших банков мира и иностранные паспорта. В чёрные списки хрущёв репрессии попадают его ближайшие коллеги. Борежнев под горный шелест, Кириченко и многие другие. Это был шанс расправиться с конкурентами на его место. Но не всё было так просто. У Хрущёва уже мелькала шальная мысль, что пришла из Сталина в последние месяцы его жизни. Не уничтожит ли собственное политбюро? Но, начав против них антикоррупционную кампанию, Хрущёв сам подписал себе приговор, ибо всё на коммунистической партийной номенклатуре уже вошла во вкус шелеста вожделенных долларов, лёгкости фантастического обогащения своей полной безнаказанности. Она уже считала всю общенародную государственную собственность своей. Им было глубоко плевать на проблемы народа, на провал сельскохозяйственных реформ, На разрушении экономики, на развал армии и флота, путём бездумного и обвального их сокращения и разоружения. Народ для них всегда был быдлом, рабами, которые обязаны обеспечивать им роскошную жизнь. Нет, народ их не заботил. Они не могли простить Хрущёву одного, что он покусился на самую главную их привилегию привилегию грабить народ и национальное достояние страны. Поэтому в результате тихого дворцового переворота 14 октября 1964 года они отстранили его от власти. Период хрущёвского правления ознаменовался бы начало периода Реставрация сионистского закабаления страны. Хрущёвская раковая оттепель открыла шлюзы русофобии от кровавенной сионистской пропаганды, восхваление Запада и его ценностей. В страну хлынул грязный и мутный поток западной псевдокультуры, восхваляющий всё, что связано с мировым еврейством. Народу начали прививать культ золотого тельца, вытравливая из сознания людей мощнейший жизненный постулат нашего народа не в деньгах счастье. Чтобы ослабить моральные устои и развить человеческие пороки, воздейство на которые сионисты покоряют народы.